Ворвались они первыми в толпище. Коней под ними убили. По рукам, по шапкам, по спинам шашками достали, но не смертельно. Чеченцы — это не черкесы. Те шашкой с одного удара насмерть положили бы. Смешалась сунженская сотня с чеченцами. Тут остальные сотни вывернулись на поляну, развернулись вправо, и без гика, без ура, молча, развернутым строем ударили в пики. На самой поляне подобрали потом 19 чеченских тел. Остальных гнали по лесу, поражая, а попутно пожгли замеченные хутора и захватили какое-то стадо. Стали возвращаться. Справа новая партия. Конные из горных аулов спешат своим на подмогу. Подъехали, остановились, ждали, пока Бакланов в Орешнике не скроется. Бакланов ушел в лес. Прикрывать отступление оставил сотню донского полка номер 26. Бросились чеченцы в шашки. Казаки их встретили контратакой. Отскочили чеченцы перед пиками. Шесть тел оставили. Съехались, переговорили и снова кинулись тела отбивать. Казаки, в свою очередь, хлынули сквозь цепь куринцев, которая встретила чеченцев беглым огнем. Горцев это не остановило. Насели они на пехоту. Та стала уходить сквозь орешник. Чеченская конница спешилась и полезла за куринцами сквозь заросли, коней же с коноводами оставила. Куринцы, отстреливаясь, отступали и выманили спешенных чеченцев за собой на чистое, на большую поляну тут их с трех сторон казаки зажали и давай за ними пешими по поляне гонять всего за это время казаки потеряли двух убитых и двадцати трех раненых генерал-барон Врангель Бакланова благодарил что за такой короткий срок за два дня все планы Шамиля разрушил а особо что с минимальными потерями в марте князь Воронцов окончательно разболелся И уехал с Кавказа. Его место занял генерал Реад. До лета стояло затишье. Летом стояли несколько сотен в Воздвиженском. Услышали у аргунского ущелья удары за орудия. Бакланов поскакал туда с донцами. Артиллерия и куринцы следом бегом отправились. Никого не нашли. Обратно возвращались. Едет Бакланов в кумачевой рубахе, с ним два казака. Стаса Женях от дороги ругай. Баклан, баклан. У Бакланова на лице судорожное движение. Крутнул коня и поскакал на голос. За копной чеченец с пистолетом в руке. А у бакланова шашка. Перебросил он шашку в левую руку, взял на гайку и давай за чеченцем вокруг копны гонять. «Пороть его на гайкой, не дразнись!» Потом повернул коня и поехал, как ни в чем не бывало. Не побоялся, что в спину выстрелит. Самоувереннее человека трудно встретить. Хранила, значит, его судьба. Но вот 26 июня ворон Николай, командующий войсками на Кумыкской плоскости, прислал офицера с донесением, что Шамиль, судя по сведениям, доставленным лазутчиками, находится сейчас в Гельдигене и собирается напасть на Кумыкскую плоскость. Аврангелю его агентура донесла, что пойдет Шамиль на сунженскую линию. Кому верить? Тут бумага от князя Орбелиани из Дагестана, что Шамиль готовится обрушиться всеми силами на владение Шамхала. Дрангель приказал Николаи выйти с восками к чир а Бакланову с одним батальоном пехоты и двумя казачьими полками стать в Умахан-юрте и оттуда по обстоятельствам спешить либо на Кумыкскую плоскость, либо на Сунжу. Вечером 26 июня по разбитым после дождя дорогам Бакланов выступил из Грозной и к свету был в Умалхан-юрте пройдя за шесть часов сорок верст. Вечером пришли абсолютно достоверные известия, что Шамиль ушел в набег на Лезгинскую линию. Говорили, что долго колебался он, куда, в какую сторону выступать, но узнал, что Бакланов из Грозной показался и через два часа дал приказ двигаться в другую сторону. Бакланову такие известия были лестны. Но знал он, что Шамиль в набеге ходит, все заранее обдумывая, и на юг, видимо, решил идти уже давно. Известно, что Шамиль с 15 тысячами и тремя орудиями пошел из Даргов в Кахетию. Войска его перешли Алазань, ограбили все грузинские деревни, захватили в плен несколько княжеских семейств и 5 июля ушли обратно в горы. Считалось, что Шамиль хотел прорваться на соединение с турками, но был оскорблен непочтительным отношением к нему турецких военачальников и решил вернуться. Еще одна причина заключалась в том, что ограбив грузинские деревни и пленив грузинских княгинь и княжон, Шамилю и его наибам надо было сохранить награбленное. Княгинь Орбелиани и Чевчевадзе Шамиль через год обменял на своего старшего сына Джемала Дина, А княжеских детей грузины еще долго выкупали за большие деньги. Настолько большие, что многие сомневались, остались ли в Грузии деньги вообще. Была еще одна причина, почему Шамиль вернулся из похода так быстро. Врангель приказал Бакланову истребить, пользуясь отсутствием Шамиля, все чеченские посевы по левому берегу Шавдонки до реки Бас, лишить чеченцев запасов на зиму. Бакланов и тут действовал молниеносно, но расчетливо. 29 июня вечером он вернулся из Умахан-Юрта в Грозную. Утром 30-го он отправился в Воздвиженскую, собрал там несколько батальонов пехоты, 11 орудий и 23 сотни конницы, и 1 июля двинулся с этими силами через Аргун. 2 июля была проведена разведка берегов Шавдонки, а 3 июля внезапно пришли известия, что часть чеченцев оставила Шамиля и возвращается напуганное появлением в их землях Бакланова. В тот же день Бакланов выслал два батальона и шесть орудий на юг в качестве заслона, а с остальными отправился истреблять посевы. От Шалинской поляны через лес Войско вышло на Мизинские поля. Конница развернулась побригадно, пехота стала правее в колоннах. Тут неожиданно справа появилась конная партия чеченцев с двумя орудиями. Бакланов немедленно бросил на них всю конницу. Чеченцы бежали в сторону Черных гор и укрылись там в каком-то ущелье. Бакланов пострелял для острастки вдоль по ущелью из пушек, Дождался пехоту, которая, так сказать, заперла ущелье, а сам с конницей вернулся на поля и стал их тщательно вытаптывать. «Кукуруза была порублена шашками, пшеница потоптана лошадьми», отметил биограф Бакланова Струсевич. После истребления посевов Бакланов отдал приказ отходить. Пехота отошла от ущелья. Вслед за ней оттуда повалили чеченцы. И тут полк Ежова, дав им отойти от ущелья подальше, ударил с фланга. Дальше отступали без приключений. Только у самого лагеря из кустов по голове колонны стали стрелять. Оказалось, там засада человек в триста. Но и тут чеченцам не повезло. Шедшая головной сотня Суншинского полка во главе с Харунжем Афрейным атаковала эти кусты, выбила из них неприятеля и нагнала его на Донскую конницу. «Сколько затем ускакало горцев, не знаю», — вспоминал Бакланов. «Но здесь, на самом месте схватки, казаки собрали более ста тел, с которых одежда и оружие доставили им богатую добычу». Струсевич описал эту схватку более живо. Со стоном валились с коней от метких ударов казачьих дротиков гордые сыны гор и удобряли своими телами и без того плодородную почву Большой Чечни на берегу реки Аргун близ подножья Черных гор. Более ста трупов в самых разнообразных позах валялось на месте схватки. Забой 3 июля казак Петр Анисимов, полка номер 17, Получил второй Георгиевский крест. На следующий день снова пошли за Шавдонку. Теперь пехота должна была топтать поля, а Бакланов с конницей хотел перейти реку Бас, где, по слухам, появился Талгик. Толгик боя не принял. Пользуясь пересеченной местностью, он сначала обстреливал Бакланова из пушек. Бакланов же вел конницу в колонне к нему на сближение. Вдруг головные взводы уперлись в канаву, наполненную водой, и остановились. Остальные напирали, разъезжаясь вправо и влево вдоль канавы. Пригляделись, канаву не перейти. А чеченцы, увидев это невольное перестроение, решили, что Бакланов лаву разворачивает и сейчас бросится в атаку. Подхватились они и ускакали. 5 июля. Отряд Бакланова вернулся в Грозную. Генерал Реад обо всем составил подробнейшее донесение в Петербург, отметив особенное нравственное влияние на горцев генерала Бакланова. Еще одним славным делом стала потеря Шамелем Редута у Сати-Юрта и самого аула, взятого Николаи, 12 июля 1854 года. Подвиги Бакланова не остались без наград. 14 июня 1854 года высочайшее благоволение за отличие и храбрость при поражении неприятельских партий между Урус-Мартаном и крепостью Грозной. 22 августа знак отличия за 20-летнюю беспорочную службу. В августе вся Чечня убирала остатки урожая, уцелевшие после набега Бакланова. Толгик опасался новых набегов и просил Шамиля прислать подкрепление, чтобы прикрыть уборку и покос. Все равно часть собранного Шамиль заберет на прокормление войска. Шамиль счел просьбу справедливой и обещал прислать 2000 тавлинцев. Но пока они подойдут, Эске и Талгик решили отвлечь внимание русских от уборки урожая, сорвать возможные набеги и напасть самим. Прикормленные Баклановым лазутчики донесли, что Эске и Талгик на 26 августа готовят набег на Сунжу, на мирный аул тепли -Кичу. Указали даже место сбора, поляна на берегу реки Аргун в четырех вестах ниже у Старгордоевской переправы. Бакланов скрытно собрал валды 11 сотен, переправился выше у Старгордоя, и напал на собирающихся чеченцев. Те разбежались, а Бакланов, не откладывая, пошел вниз по Аргуну и сжег 7 тысяч копен свежего сена. Эске и Талгик собрали с трудом 300-400 всадников и поскакали спасать остатки урожая. Ежов их перехватил, но после короткой схватки стал отходить, и навел взорвавшихся чеченцев на засаду, устроенную Баклановым. Чеченцы под картечным и ружейным огнем рассеялись. Вернувшись в грозную из этой экспедиции, Бакланов узнал, что к Толгику прибыли наконец тавлинцы, и он расставил их у Гурдали-Юрта и у Устар-Гордоевской переправы. Они будут охранять, а чеченцы остатки урожая с парей ваулы возить. Вечером 31 августа Бакланов отбыл в тепли кичу. Собрал там Моздокский линейный полк, Донской номер 19, две сотни Донского номер 26 и два орудия. Собравшихся предупредил, что 1 сентября переправимся, отбросим тавлинцев и будем истреблять урожай. Причем так истреблять, чтоб чеченцам и возить с полей нечего было. Утром переправились через Аргун. Среди копен сена завязалась перестрелка с тавлинцами. Моздокский полк конная атакой их отбросил, и Бакланов двинулся к джалке, все сжигая на своем пути. В версте от джалки наткнулись на кукурузное поле, и Бакланов прикинул, что не иначе, как тавлинцы, там засаду устроили. Моздокскому полку он приказал поле обскакать, Спешил три сотни Донского номер 19 и послал на поле в лоб. Тавлинцы стрельнули, казаки в ответ, и пошли вперед. Тавлинцы из кукурузных посевов побежали через поляну в лес. Тут их на чистом месте моздокский полк перехватил и прижал к джалке. Стали те в реку с обрыва прыгать. Из лесу новая порция пуль. Оказалось, Там чеченцы сидят. Бакланов против леса пушки выдвинул. Линейцы меж копен рассыпались, начали перестрелку. Потихоньку стали подаваться, отходить. А Ежов между тем свой полк посадил в седло и компактно в сторонке держал. Осмелели чеченцы, вышли из лесу, рассыпались по полю между копен. Тут их с двух сторон атаковали и снова к джалке прижали. Опять им пришлось круче в речку прыгать. В бою потеряли казаки, трех убитых, 34 раненых и 60 лошадей. Чеченских лошадей отбили около 200. Подобрали 54 тела и много оружия. Донесли, что зажгли 150 тысяч копен хлеба и сена. Однако Бакланов говорил, что это не все чеченские запасы. Есть еще поля при слиянии Аргуна и Сунжи. 8 сентября вышел он с войсками из Грозной снова к Тепли-Кичу, якобы на фуражировку, сено косить. Но очень скоро отправил назад обозы, а сам с казаками переправился на правый берег Сунжи и скрылся в лесах обнаружили его нахождение по густым клубам дыма. Пожег он, как донес, 200 тысяч пудов сена и вернулся с берегов Аргуна опять на Сунжу. После этого разорения чеченцы стали проситься под русское подданство, чтобы разрешили им переселиться под стены Грозны или других русских укреплений. Но наибы, толгик и эске таких не пропускали стали со своими мюридами между Аргуном и Джалкой на высотах Гойте-Корт. Генерал Врангель решил их сбить и 14 сентября взял два батальона пехоты, два полка конницы и выступил в поход. Бакланов, как обычно, вел конницу, Донской номер 19 и Второй Сунженской. Пехота на походе приотстала. Бакланов с конницей скрытно обошел правый фланг чеченского расположения и с гиком бросился снизу вверх на высоты. Сам он на коне кабардинской породы с шашкой в руке скакал в первых рядах. Сбили толгика с высоты. Сразу же ввезли туда два орудия, спешили, рассыпали по склонам четыре сотни сунженцев. Эске с мечикцами — Пытался высоту отбить, но его отгоняли огнем. На помощь подоспела пехота и подвезли еще три орудия. Бакланов передал высоту пехоте, а сам с сунженцами спустился и напал на эске с фланга. Заодно истребили все копны хлеба на всем обозримом пространстве. Донесли, что пожгли таковых 250 тысяч. «Врангель!» Закрепился на высотах, пропустил мимо себя уходящих под русское покровительство переселенцев и приказал отступать в обычном порядке, прикрывшись со всех сторон стрелковыми цепями. Эске собрал всех уцелевших воинов в кучу, оказалось таких около тысячи, и обрушился на правую цепь. Но тут Бакланов на него с флангу наехал, и рассеял. Потеряли казаки в бою убитыми одного и ранеными тринадцать. Врангель же отметил в донесении обычное мужество и распорядительность генерала Бакланова. В сентябре Наиб Каирбей снова пытался прорваться на Кумыкскую плоскость, на Эндери. Отбились от него. Но лазутчики принесли тревожные вести. Шамиль прибыл в Шали и выбирает место для удара. Куда он пойдет? На всякий случай сконцентрировали в Грозной три батальона пехоты и всю конницу. Донесли лазутчики, что пойдет Шамиль на Кумыкскую плоскость. 2 октября Бакланов... С половиной собранного отряда выступил к Умахан-юрту, чтобы быть поближе к месту предполагаемого удара. Но с полдороги вернулся. Донесли, что нападение будет на Сунжу. На самом деле, Шамиль давно наметил истису. 3 октября перешел он к Очкалыковской хребет, И начал штурм Истису. Но селения русские смогли удержать. Подошел Николай и отбил Шамиля. Врангель запоздало, послал войска на помощь Николаи, но и те вскоре вернулись. Стало известно, что Шамиль, майор Тупе, собирает остатки войск и готовит новый набег. Но, видимо, Собралось их мало, да и устали за лето. 11 октября Шамиль распустил их по домам. 26 ноября снова принесли лазутчики тревожное известие. Новая партия так называемых «хищников» собирается в набег через Сунжу. Бакланов с конным резервом из Грозной... Выступил к Алхан-Юрту. По дороге увидел сигналы тревоги. Оказалось, что чеченцы угнали аульский скот. Разведка поскакала во все стороны. Нашли сакму, но вскоре появились сунженсы и сообщили, что скот отбили обратно. На зиму Врангель планировал рубить просеки по берегам Гойты. Перейти Шалинскую поляну и от нее напрямую рубить просеку к Умахан Юрту. Шамиль, как обычно, решил препятствовать и стал стягивать силы. Врангель его обманул и приказал рубить сперва лес над Джалке Севернее, и заодно истребить аулы, в которых русские еще не бывали. 4 декабря Войска вышли из Грозной, заночевали в устье Аргуна, на следующий день переправились за Сунжу у Дахин Ирзау и двинулись на аул Халин. Батальоны Кабардинского и Апшеронского полков пошли на штурм. Конница Бакланова обскакала аул и ворвалась в него с другой стороны. Жители поклялись. Халин не оставлять, и пали под развалинами своего аула. Войска переночевали на месте сражения, вернулись в дахин рзау на обратной дороге истребили еще шесть аулов. 7 декабря на подкрепление подошли еще три сотни моздокского полка. Отвлекая внимание Шамиля, Врангель... 8 декабря начал на Сунже строительство моста. Шамиль прибыл в Шали и наблюдал, что русские будут делать дальше. 9 декабря Бакланов прошелся вверх под Жалки и с боем истребил еще 10 аулов за 6 часов. Чечню разоряли и истребляли на глазах у Шамиля. 11 декабря Войска опять подошли к аулу Халин. Там снова были чеченцы, которые приняли бой. Милиция и сунженский полк подполковника Белика снова взяли аул, подобрали 27 тел, но и своих потеряли убитыми и ранеными 5 офицеров и 40 рядовых. 12 декабря войска перешли Аргун, вышли на левый берег цунжи и по нему двинулись к Умахан-юрту. На опустошенную и оставленную ими территорию явился Шамиль. Ему оставалось собирать уцелевших и призывать к мщению. Уходя из разоренных аулов, Бакланов приказал в уцелевших саклях, в очагах оставлять начиненные артиллерийские гранаты лишь замазывать их слегка тонким слоем глины. Чеченцы возвращались в аулы, разводили огонь и... взлетали со страшным грохотом вместе с обломками строения. Доджал, он и есть Доджал. До 18 декабря войска рубили леса Тумахан-Юрта джалки. Поскольку Шамиль находился рядом, Бакланов с конницей все время стоял в прикрытии. Но сильных боев не наблюдалось. Искусный в маневрировании Врангель после этой рубки перебросил войска в верховье Аргуна, в Воздвиженское, и дал им там два дня отдыха. Из Воздвиженского войска опять вышли на Шалинскую поляну и к вечеру 23 декабря закончили просеку от разрушенного окопа до Шавдонки. На Рождество Врангель распустил их по квартирам. Шамиль все это время стоял над джалке с десятитысячным войском. Потом он объяснял, что хотел обмануть русских. Царю знает, что в Чечне сопротивления нет, И отправит войска с Линии на войну в Крым или в Закавказье. Вот тогда он, Шамиль, с оставшимися разберется. Врангель, между тем, доставал Шамиля на обоих флангах. 4 января 1855 года русские вновь взяли на мечике укрепление Шауип-Капа, Бакланов в этот день с конницей опять вышел на Аргун к переправе у Тепликичу. С двумя донскими полками и двумя линейными он перешел реку и снова ступил на берега Джалки. У разрушенного аула Элдырхан Бакланов остановился с двумя донскими полками. Войсковому старшине Фидюшкину он приказал с Сунженским полком идти по левому берегу джалки и захватить всех вернувшихся в разоренное селение. Полковнику-барону Розану было приказано с моздокскими и гребенскими сотнями идти по правому берегу и захватить тех, кто уйдет от Федюшкина. Федюшкин карьером проскакал до слияния джалки с Сунжей и жителей обнаружил лишь Вауле ауле Цанурик, Остальные бежали при его приближении за реку и попали к линейцам Розена. 5 января пехота рубила Герзолинский лес. Бакланов с тремя полками конницы и батальоном Тангинского полка отправился на истребление аулов Висен и Мараш, которые прятались по обоим берегам реки Дахи Дахишавдонки за густыми лесами. Аулы нашли и истребили. Кроме того, нашли и истребили аулы Галгай и Таубулат на правом берегу этой реки. Жителей частью изрубили, частью увели в плен. Через три дня казаки вернулись на это место и не нашли ни одной живой души. Эта экспедиция и истребление более двадцати чеченских аулов были лебединой песней Якова Петровича на левом фланге, заключает его биограф. Другой автор, Струсевич, более эмоционален. Таким образом, Бакланов, этот Атилла Сдона, в несколько дней стер с лица земли более двадцати чеченских аулов и некогда цветущий населенный край силой своего меча он обратил в безлюдную пустыню. Но только такими мерами и можно было заставить смириться непокорных жителей Чечни. За боевые действия 1854 года Бакланов удостоился высочайшего благоволения.